Глава т р а д ц С утра оставив Софии детей, а р е н перенесся вместе с двумя охранниками и Арчибальдом на совет архимагистров. Император, обладая в Альгане абсолютной властью, мог единолично решать все вопросы, но тем не менее был обязан обсуждать их на совете. Это было что-то вроде уважения к архимагистрам, сильнейшим магам в стране. Впрочем, далеко не всех из них а р о н уважал, зная, насколько много там титулованных бездельников, которые просто пользуются своими привилегиями, ничего при этом не делая. После смерти а а р а н а совет уменьшился примерно на треть. Арестован был в том числе и глава совета, архимагистр Абрахам а д е р и у с Необходимо было выбрать нового главу, Но господа советники никак не могли определиться, все кандидатуры вызывали у них столько споров, что у императора, когда ему докладывали об этом, начинала болеть голова. «Может, мне назначить тебя?» — спросил он некоторое время назад у Берта Арманиуса. Ответом ему был взгляд полный скептицизма. «Я в совете пока на птичьих правах, Аарон». Архимагистр с семью маг-октавами, не прошедшие испытания повторно, и вдруг глава совета? Лучше не надо. Когда пройду, тогда посмотрим. Но, если честно, мне хватает работы и на д о л ж н о с т и р е к т о р а Поэтому архимагистры и сидели до сих пор без главы совета, а император их с выбором не торопил, желая дождаться момента, когда Арманиус пройдет испытание. Тогда он сможет назначить его главой самостоятельно. Арен вошел в верхнюю ложу и посмотрел вниз. Архимагистры уже собрались и сейчас, по своему обыкновению, что-то громко обсуждали между собой, хмуря брови и качая головами, но в таком гомоне император не мог разобрать ни слова. Он обернулся и посмотрел на Арчибальда, который стоял возле входа в ложу. «Я думаю, можно начинать». Брат, помедлив кивнул и, развернувшись, пошел вниз к кафедре для выступлений. Через минуту в зале повисла тишина. Все слушали доклад Арчи Бальда об изменениях в законе о передаче титулов, связанных с вопросами расторжения брака или смерти одного из супругов. Как Арены думал, эти пункты затруднений не вызвали, тем более, что все заранее было продумано вместе с сотрудниками судебного комитета. Не вызвали они, конечно, и восторгов, но от закона о передаче титулов многие были не в восторге. «Господа архимагистры, благодарю за единодушие», — произнес Арчибальд, и только внимательный слушатель заметил бы в его голосе каплю иронии. «А теперь я прошу обратить ваши взгляды вверх. Император хочет сказать несколько слов». Его величество кивнул охранникам, и один из них развеял иллюзорный п о л о г над ложей. Взгляд императора скрестился с сотнями других. Архимагистры вставали, к л а н я л и с ь затем садились снова. Какофония из эмоций была просто оглушающая, и а р о н чуть поморщившись, поставил эмпатический щит. «Доброе утро, уважаемые архимагистры», — заговорил он, оглядывая зал. «Все мы помним, что случилось в день Альганны. Маги замерли, начало речи им явно не понравилось». В данный момент практически все участники заговора арестованы и находятся под стражей. Идут судебные процессы, большинство заговорщиков ждут пожизненное заключение, блокировка магии и общественно полезные работы. Как вы считаете, господа архимагистры, достаточное ли это наказание для участников попытки государственного переворота, который привел бы к гражданской войне и гибели множества людей? Господа архимагистры молчали, понимая, что вопрос риторический, и я думаю, что нет. По этой причине я попросил его высочества Арчибальда и представителей судебного комитета подготовить указ о лишении привилегий участвующих в заговоре аристократических родов. Тишина в зале стала буквально зловещей. Указ подготовлен н ы й будет подписан сегодня вечером. Арчибальд. зачитай В той же зловещей тишине брат императора зачитал короткий текст указа, и как только он замолчал, архимагистры, наконец, зароптали. — Ваше Величество! Ваше Величество — это слишком! Мы сами, некоторые из нас — родственники! Нас тоже лишат привилегий! Но за что? А как же семья вашего брата? Вы ведь не можете лишить привилегий собственный род! Ваше величество! Ваше! Ваше!» Эмпатический щит дрожал, не выдерживая буйства эмоций такого количества людей, и а р о н еще немного укрепил его, и так в голове звенело от воплей советников, не хватало захлебнуться их чувствами. «Мой брат уже понес наказание, лишившись жизни. ж и з н или титул, на мой взгляд, выбор очевиден?» Лишат привилегий членов тех родов, которые участвовали в заговоре. Всех, кто носит ту или иную фамилию от мала до велика. Это же случится с теми, кто захочет пойти против императора в дальнейшем. Я больше не желаю заговоров. Возражение теперь не звучало. Архимагистры смотрели на Арна с неприязнью, почти с ненавистью, хмурясь и неодобрительно качая головами. «Ваше величество!» — со своего места в первом ряду встал Берт Арманиус. «Разрешите высказаться?» — а р о н кивнул, складывая руки на груди. «Я слушаю вас, Бертран». Император заметил несколько полных надежды взглядов, брошенных на Арманиуса другими советниками, и едва уловимо усмехнулся. «Да, н а д е ж д ы архимагистров понятна. Берт был одним из немногих людей, к мнению которых прислушивался Аарон». Я согласен с вами, Ваше Величество. Для попытки развязать гражданскую войну наказание действительно слишком маленькое. В зале недовольно зашептались. Вы говорите справедливые вещи, но меня, как человека, который предан вам, не волнуют арестованные маги. Меня беспокоит только будущее нашей страны, а это будущее неразрывно связано с вами. Вновь тишина. И не просто тишина. Архимагистры замерли, словно Арманиус кинул на них заклинание стазиса. Приняв данный указ, вы восстановите справедливость, с этим я согласен, но при этом получите огромное количество людей, в том числе сильных магов, которым, по сути, будет уже нечего терять, кроме жизни. Вы собственными руками создадите себе коалицию из ненавидящих вас врагов, заложите фундамент для еще одного заговора, По этой причине я прошу вас подумать. Арен смотрел на Берта прищурившись, а в зале по-прежнему молчали, но в этом молчании императоры безэмпатии чувствовал надежду. Вы знаете, что я верен вам, именно поэтому я попросил вас разрешить мне высказаться. Я повторю, мне безразличны е арестованные. Я не считаю, что лишение п р и в и л е г и и это трагедия. Моя жена всю жизнь жила без всяких привилегий, не только она. Этот закон справедлив, и он гораздо лучше, чем казнь, но будущее моей страны и ваша жизнь волнуют меня гораздо больше, чем эта справедливость». Арманиус почтительно поклонился. «Спасибо, что выслушали, ваше величество. Я закончил». Под полнейшее молчание зала Берт сел на место. У а р о н а зачесалось лицо. Он ощущал, что абсолютно все архимагистры сейчас смотрят на него. «Я понял вашу позицию, Бертран. Император встал, поднялись охранники, а затем встали с мест члены совета. И я подумаю. Сообщу свое решение на следующем совете. О том, когда он состоится, вам доложат». а р о н развернулся и направился к выходу из л о ж и Позади раздался громкий слаженный вздох, полное облегчение, и император не удержался от довольной улыбки. Прекрасно. Все прошло именно так, как он и хотел. Первым, что услышал а р е н от Арчибальда, когда они вернулись во дворец, а охрана, поклонившись, вышла из кабинета, было возмущенное... «Ты вообще не собирался принимать этот демонов указ?» Император невозмутимо подошел к столу, сел в кресло и связался по браслету с секретарем. «Адна, сделайте нам с его высочеством чаю». Поднял глаза на а р ч и в а л ь д а и спокойно спросил, «Почему ты так решил?» «Я понял это, когда слушал Арманиуса», проворчал брат, подходя ближе к столу. «Думаю, он это тоже понял». и разыграл спектакль так, как должен был, или ты ему все рассказал?» Арен покачал головой. «Если бы я все рассказал Берту, у него не получилось бы настолько достоверно сыграть тревожность и беспокойство. Не настолько он хороший актер, Арчи». «А вот ты, актер, прекрасный!» Император оставил этот выпад без ответа, тем более, что в кабинет как раз заходила одна с подносом, поблагодарил за чай, Дождался, пока секретарь выйдет, и уже после этого сказал, «Совет архимагистров назначен о а на следующую пятницу. Думаю, недели хватит, чтобы разнести эти новости во все уголки страны и хорошенько перемыть мне кости». Арчибальд смотрел на брата, и мрачность постепенно уходила из взгляда. «Запугать их решил, значит». — Что ж, если я не ошибаюсь, у тебя получилось. Господа архимагистры чуть в штаны не наделали. Их бы этот указ частично тоже затронул. — Они слишком боятся лишиться привилегий, хотя это вовсе не трагедия, — фыркнул Аарен. — Но я сейчас хотел а поговорить с тобой о другом. Забудь про этот указ, проблема решена. Теперь назревает другая. Скажи-ка мне, сколько среди охранителей нетитулованных магов? Арчибальд даже не задумался, он это знал точно. Больше половины, процентов шестьдесят. Дать им титулы мы сейчас не можем, но раз уж изменения начались. Кроме того, я опасаюсь волнений, Арчи. Пока ты... Хм, отдыхал, Гектор доносил мне о разговорах среди охранителей, Закон о передаче титула при помощи свадеб с одной стороны им понравился, а с другой всколыхнул старые проблемы, поэтому я хочу подготовить дополнение к нему. Нетитулованные маги, состоящие на службе в ЦУО, не должны нести налоговую повинность за свой магический дар. ЦУО – Центральное управление охранителей. Неужели, пробормотал Арчибальд? Я думал, этого никогда не случится. Я сам за эти годы выслушал по этому поводу столько всего. Полная же ерунда и жизнью рискуй, и налоги за дар плати». «Арчи, я хотела бы вынести это на совет архимагистров ближе к лету, но готовить можно начинать уже сейчас, и...» Император запнулся, не договорив, потому что его браслет связи вдруг завибрировал и засветился красным. Утром София договорилась с Вану о встрече после работы, а затем побежала к детям. Если повезет, и в выходные у нее будет свободное время, доделает портрет Ванесса н а с т а с и и и Адриана. Пока же не было возможности. «Виктория опять в другом городе. На обед наверняка не вырвется, но я могу освободиться раньше», сказал император, передавая ей наследников. Сегодня у меня только совет архимагистров, и если никто не запишется на внеплановую встречу, я закончу даже до обеда. София засмеялась, услышав дружный визг Агаты и Александра. «Пока рано радоваться», — покачал головой император и, быстро поцеловав детей, шагнул в камин. Позанимавшись с агатой игрой на фортепиано, София повела наследников в зоокомнату. Дети приводили ее туда еще в первый рабочий день, но потом стало не до того, столько всего надо было показать, так что вспомнили они об этом месте только сейчас. Зоокомната не зря так называлась, животных тут было много, не такие экзотические, как в о р а н ж е р е и и в основном не собаки, для собак существовала псарня. Правда, пара псов здесь имелась – маленькие, белые и пушистые, они походили скорее на диванные подушки, чем на животных, и прекрасно ладили с обитающими в зоокомнате кошками. Еще тут находились несколько аквариумов и террариумов, загон для кроликов, клетки для хомяков, мышей, крыс и различных птиц, почти зоопарк. София вместе с научным сотрудником зоокомнаты устроили наследникам маленькую экскурсию с рассказом о некоторых животных, а затем девушка, попросив принести бумагу и карандаши, усадила детей за рисование. «Рисовать животных сложнее», — пожаловалась Агата, когда кот по имени Пуфик убежал от нее в третий раз. «Они совершенно не хотят сидеть на месте!» «Почти как вы с Алексом», — сказала София, и наследники засмеялись. Их действительно хватило ненадолго, 15 минут, и Алекс, бросив бумагу и карандаш, побежал к террариуму, где как раз проснулся и разворачивал свои кольца огромный зеленый питон. Дядя Адлиан ласказывал, что питоны едят детей. — Это правда, Софи? — спросил мальчик, громко и тревожно, не отрывая зачарованных глаз от змеи. София удивленно моргнула. — Но... «Алекс, видишь ли, если питону будет нечего кушать, он может съесть что угодно. Но у людей тоже так бывает. Пока у питона есть другая пища, он не станет кушать маленьких мальчиков и девочек». «Дядя Адриан иногда слишком много шутит», — заключила Агата с какой-то мудрой взрослостью. «Нужно быть серьезнее». «Согласна». «Так, время почти обеденное». «Возвращаемся в детскую, оставляем там бумагу и карандаши, моем руки и идем в столовую». Наследники воодушевились, София знала точно, они всегда радовались наступлению и обеда не потому, что проголодались, а потому, что хотели видеть родителей, особенно отца. И пусть в этом не было никакого толка, но София тоже очень хотела увидеть императора. Просто увидеть — и все. Ей этого достаточно». В детской, разложив принадлежности для рисования по местам, София повела детей в ванную мыть руки. Агата справилась сама и быстро, а л е к с намылив руки почти до локтей, долго не мог смыть пену, смеялся и шалил, брызгаясь во все стороны. А когда, наконец, София с ним справилась и вышла из ванной, то обнаружила Агату, увлеченно рассматривающую начинку в откушенной конфете. «Агата!» — София покачала головой. «Ну что же ты? Сейчас пойдем обедать!» положи обратно в коробку, потом доешь». «У нее странный вкус», — сказала наследница, и конфета вдруг выпала из ее пальцев. «Ой, плохо». софия только успела заметить что агата сильно побледнела как с грохотом распахнулась дверь детской и в комнату вбежали охранники один из них подхватил на руки девочку которая была уже не бледной а какой то бледно зеленой а второй оттеснив к стене софию и александра громко заговорил вига кот а покушение на ее высочество агату возможно отравление вызываю врача и дознавателей император секундное молчание охранник слушал ответ «Есть. Ждем». «София, что с Агатой?» спросил Александр тревожно, подергав девушку за юбку. София подхватила его на руки, чтобы наследник не видел, как второй охранник кладет потерявшую сознание Агату на диван и тихо сказала «Все будет хорошо, не волнуйся». Она сама не в силах была осознать происходящее. «Отравление? Агаты? Но зачем травить маленькую семилетнюю девочку?» «Ай, Латали, вам с наследником нужно выйти. Пойдемте, я провожу вас в салон», — послышался над ухом голос охранника. Перед глазами все расплывалось, и София, моргнув, неожиданно осознала, что почти плачет. «Да-да, конечно, идем. А император?» Ему доложат о случившемся. Думаю, он скоро будет. «София», — шепнул Александр ей на ухо дрожащим голосом, и она, выйдя из детской и двигаясь перед охранником в сторону салона, Постаралась выдавить из себя улыбку и произнести как можно спокойнее. «Не волнуйся, Алекс, Агата просто съела что-то не то. Сейчас придет доктор, посмотрит, даст ей какую-нибудь микстурку, и все будет хорошо». Мальчик кивнул, кажется, немного успокоившись. «Мама говорила ведь, не надо есть конфеты до обеда, а Агата не слушалась». «Да, так делать не надо». «А папа с мамой пледут?» София вздохнула и, не выдержав, легко поцеловала наследника в щеку. «Конечно, придут. Конечно, Алекс». Когда а р о н услышал о случившемся от в и г о Вамиуса, начальника охраны дворца, он, приказав не беспокоить Викторию, т о т же завершил совещание с Арчибальдом и шагнул в камин. В детской никого не было, кроме роба, одного из охранников дочери и самой Агаты. Она лежала на диване и выглядела... «Ее высочество жива, ваше величество», — быстро проговорил охранник. «Он сам был белее снега, и волны эмоций от него шли тяжелые, и неприятные. К сожалению, я больше ничего не могу сказать. А Эллородери мы уже вызвали, он с минуты на минуту должен быть». Император кивнул, подошел ближе и сев на пол рядом с Агатой положил ладонь на лоб дочери. Энергетический контур пульсировал. Это плохо, значит, есть проблема, которую организм пытается решить магией. Ментально Агата не отвечала, тоже не очень хорошо в глубоком обмороке. Кровь. Роб. Да й нож. Охранник протянул императору небольшой нож с тонким лезвием, и Арон аккуратно надрезал кожу на тыльной стороне ладони дочери. Наклонился, понюхал. Кровь пахла необычно, слишком резко. Лизнул. Горько. Горько Арену было и в душе, но он изо всех сил старался не думать об этом, не отчаиваться. С Агатой все будет в порядке, Альга очень сложно отравить. Но не невозможно, подумал он и сжал зубы. Ваше Величество. Арен обернулся, в детскую заходил его личный врач т а д е у ш р о д е р и пожилой Макс с седыми волосами и бородой, и Гектор д е й д с двумя своими сотрудниками. «Посмотри мою дочь, Тадеуш. Гектор, подожди несколько минут. Можешь пока опросить р о б ы Император указал на охранника. «Когда поймем, что с Агатой, тогда уже исследуешь комнату». Дайт кивнул и махнул рукой охраннику. Роб встал с дивана и подошел к дознавателю. Тадеуш, наоборот, приблизился к императору. «Посмотри в первую очередь кровь», сказал Аарон. «Это очевидно отравление». «Я ощущаю в крови нечто чужеродное, но что, не имею понятия». Родери достал из сумки анализатор, приложил палец Агаты к панели и через несколько секунд уже вглядывался в проекцию анализа крови. «Это дуотоксин, Ваше Величество. Малые дозы используют хирурги в качестве наркоза во время операции, но если переборщить, дуотоксин вызывает остановку дыхания». В крови ее высочество — доза, превышающая допустимую, но не с м е р т е л ь н ы е Нужно чистить кровь и желудок. Ничего особенного — п р о м ы в а н и я капельницы. Опасности для жизни нет, но мне лучше начать поскорее, тогда наследница быстрее придет в себя». Впервые за последние минуты император смог сделать нормальный вдох. Горечь во рту уменьшалась, Пальцы и ладони расслабились, и а р о н поднялся с колен. «В госпиталь не нужно?» «Нет, ваше величество». «Хорошо». «Вига», — император связался по браслету с начальником охраны дворца. «Где охрана? Пришли сюда пару ребят и горничных тоже. Они уже тут, ваше величество, ждут под дверью». «Отлично». Через несколько секунд один из охранников, осторожно подняв Агату, переместил ее в спальню, а Тадеуш начал раздавать указания горничным и быстро готовить какие-то растворы в пробирках под пристальным взглядом второго охранника и самого Арна. Минут через пятнадцать, дождавшись, когда состояние Агаты нормализовалось, энергетический контур перестал пульсировать, о кровь горчить, Император вернулся в детскую, где изучали каждый сантиметр на полу и других поверхностях Гектор Дайт и двое его коллег. «Что скажешь?» — спросил Арен, складывая руки на груди. «Теперь, когда напряжение уменьшилось, ему очень хотелось что-нибудь сжечь». Главный дознаватель, подхватив маленькими щипцами конфету с пола под столом, положил ее в прозрачный пакетик и ответил «Пока ничего хорошего, Ваше Величество. Смотрите сами». Гектор поднял ладонь, провел над поверхностью стола, все залило фиолетовым светом, и в этом свете стали видны отпечатки пальцев. Судя по картотеке, все эти пальчики принадлежат вам, Агате, Александру и Ханьян. Даже если что-то было, утром горничная стерла, пол тоже чист, практически девственно, как и дверные ручки. Что же касается коробки конфет, ее-то никто не протирал, но и трогали все подряд. Вы, Ее Величество, Агата и Александр и Ханьян, присутствуют отпечатки их высочества Анны, Ванессы и его высочества Адриана. Накануне Агата и Александр показывали всем свои коробки. Эти конфеты подарила София. Это я знаю. Сайл! Гектор обратился к одному из своих коллег. Иди-ка опроси второго охранника и Аньян детей Его Величества, потом сюда с докладом. Есть! Дайт, проводив взглядом скрывшегося за дверью сотрудника, подошел к столу и открыл коробку, подаренную Софией. «Интересное заклинание. В день отсюда можно вытащить только одну конфету, а положить обратно можно сколько угодно». «Думаешь, отравленных было несколько?» Гектор покачал головой. «Вряд ли. Хотя это еще предстоит определить, но маловероятно. Зачем? Вполне достаточно одной». «Причем, смотрите, Агата ела их не по порядку, значит, в какой точно день произойдет отравление, наш убийца не знал, но это и не важно. Важно другое!» д а й д внимательно посмотрел на императора. «Ваше Величество, как именно Агата ест конфеты? Она засовывает их в рот целиком или откусывает по кусочкам?» «Целиком. А во рту она их не жует, а рассасывает». «Любые конфеты, неважно, карамельки или шоколадные. Я так и думал. Но в этот раз», — Гектор приподнял прозрачный пакетик с остатками конфеты, — «ваша дочь почему-то поступила иначе, и это, возможно, спасло ей жизнь». София не знала, сколько прошло времени. Она изо всех сил пыталась отвлечь Александра от грустных мыслей, да и сама пыталась отвлечься, поэтому принялась читать мальчику одну из его любимых книг. Но наследник отвлекался с трудом, ёрзал, косился на дверь, за которой периодически громко ходили, и в конце концов, конечно, расплакался. «Простите, Дэйв», — обратилась София к охраннику, высокому черноволосому мужчине с широкими плечами и небольшой щетиной на лице, и прижала к себе рыдающего ребенка. «Вы не могли бы попросить, чтобы его высочеству принесли что-нибудь покушать? Время-то обеденное, а мы тут сидим». Мужчина кивнул, и София смущенно добавила. «И хорошо бы чего-нибудь сладкого». Охранник, связавшись с кухней, попросил поднять в салон обед для Александра, а отключившись, п р о б о р м о т а л «Все, сейчас пойдут слухи». «Слухи?» переспросила София, и к ее удивлению наследник вдруг почти перестал плакать. ь о г о начнут гадать, что случилось. Чем им там еще на к у х н ю заняться?» «А что такое слухи?» — поинтересовался Александр, глядя на Софию заплаканными глазами. «Это такие животные?» «Нет», — девушка достала платок и вытерла мокрые щеки мальчика. «А почему ты так решил? Они ведь пойдут. Слухи!» «Значит, у них есть ноги». Ответить София не успела. Дверь тихо открылась, и в салон зашел молодой человек в форме дознавателя. «Добрый день», — сказал он, оглядывая комнату. «Мне нужно задать вам парочку вопросов. Сначала вам, Айла, затем вам». «Я не буду отвечать ни на какие вопросы», — возмущенно перебила дознавателя София, «пока его высочество Александр не пообедает. Да и вообще, какие вопросы в присутствии ребенка». Я должна кому-то его перепоручить, а я не могу этого сделать. Детей я отдаю либо императору, либо императрице. Вы их здесь видите? Нет. Никаких вопросов. Судя по вытянувшемуся лицу, дознаватель растерялся. «Айлотали права», — произнес охранник невозмутимо. «Мы не можем оставить его высочество. Мы ответим на все вопросы, но только после того, как нам даст такое указание император». «Я вас понял», — кивнул молодой человек. Что ж, я передам это и Айлу Дайду, и Его Величеству. Он сейчас в детской. «Папа тут?» — сразу оживился Александр и, набрав в грудь побольше воздуха, завопил. «Я хочу к папе!» Дознаватель вздрогнул и выскочил за дверь, но на его месте сразу возникла горничная с тележкой. «Алекс, смотри, тебе привезли покушать!» — воскликнула София. Давай поглядим, что там под крышкой, а? Как думаешь, что тебе привезли?» Мальчик, всхлипнув и надувшись, повторил «Я хочу к папе». «Папа скоро придет и будет очень сердиться, если ты не поешь. На меня будет сердиться, а я очень не хочу, чтобы твой папа на меня сердился». «И я не хочу. Тогда давай поедим, Алекс». София подняла крышку с одного подноса, а охранник — со второго. «Мда». Судя по количеству еды, повара решили, что кормить надо не только Александра, но и всех остальных членов семьи Альга. «О, смотри, сколько всего вкусного! Mm. Что ты хочешь?» Все же чувство голода и любопытства победили капризы и тревожность, и наследник, повернувшись лицом к подносам с едой, задумался. «Пил ложное!» и маленькая ручка потянулась к корзиночке с цветами из крема. — Попа слипнется, — прошептала София Александру на ухо, и он хихикнул. — А чтобы не слиплось, надо есть суп. — Смотри, какой супчик. Бери ложку и давай кушать. Когда подчиненный г е к т о р вернулся из салона и сообщил, что Анян ь и охранник отказались отвечать на вопросы, д э й т усмехнулся и посмотрел на императора. потом допросишь сказал аон р они никуда не денутся а я не могу сейчас забрать александра да и виктория еще не вернулась доверяете ваши эньян спросил гектор в к р а т ч и в о а вдруг она замешана император покачал головой это маловероятно дайд промолчала через минуту завершив осмотр детской попросил отпустить его осматривать остальные комнаты и опрашивать свидетелей «Как закончишь, зайди», — ответил Аррена, проводив взглядом полкообразную фигуру Гектора, вернулся в спальню к Агате. Его девочка, подключенная к капельнице и маленькому аппарату, который считывал ее физические показатели, спала. Она все еще была бледной, но уже не настолько. Синюшность с лица ушла. «Все хорошо, Ваше Величество», — пробормотал т а д е у ж внимательно глядя на экран аппарата. «Состояние стабильное». Теперь к лекарствам подключилась сама кровь вашей дочери. Она неплохо справляется с ядом». Арен кивнул. «Да, альга были способны справиться со многими отравляющими веществами, и убийца наверняка это знал, рассчитывая смертельную для ребенка дозу. Император сел рядом с Агатой, прикоснулся к руке, она была теплой. Обошлось, действительно обошлось». Погладив пальцы дочери, он связался по браслету с начальником охраны дворца. «Вига, моя жена еще не вернулась?» «Виктории о случившемся не сообщили», — а р о н решил ее не тревожить. «Пусть лучше сразу увидит Агату живой, а еще лучше в сознании». «Пока нет, но охрана ее величества доложила мне минут пять назад, что скоро они заканчивают и переносятся обратно во дворец». «Замечательно. Пусть сразу приведут мою жену в детскую». «Да, Ваше Величество!» а р о н прервал связь и вновь повернулся к Тадеушу. «Когда Агата проснется?» «Если сама не раньше, чем через двадцать минут, когда закончится капельница. Я могу разбудить ее, но...» «Нет, не надо. Пусть восстанавливается». Император погладил дочь по волосам. Темные, мягкие, так похожие на волосы его матери. Она умерла, когда ему было восемнадцать, затем постепенно зачаха отец. Именно он рассказал а р о н у Аарону и Анне, что Альга могут по-настоящему любить только раз в жизни, что они горят как огонь, пока жив их любимый, но если с этим человеком что-то случится, превращаются в пепел. а р о н у и Анне повезло, они с ч а с т л и в ы и взаимно любили. А вот а р о н никак не мог добиться взаимности от Агаты Арманиус, девушки, которую он выбрал. Наверное, именно тогда, глядя на его мучения, брат и решил убить Агату, полагая, что это ослабит Аарона так же, как отца ослабила смерть матери. Да еще и спланировал все так, словно это Агата пыталась убить жениха, но ошиблась, поэтому и погибла сама. было ли это настоящей любовью ведь арен в отличие от своего отца не умер и не о с л а б а стал императором через два года после гибели невесты волосы агаты дочери скользили между пальцев какие мягкие за один этот волосок он и умереть готов нет конечно то была любовь арен до сих пор ощущал внутри себя горечь и боль когда вспоминал сестру берта арманиуса и на месте сердца Словно пустота, бездна, тьма, которую ничем не заполнить, как не старайся, если только детьми. и а р е н Он оглянулся и сразу ощутил эмоции, вошедшей в спальню Виктории. Удивительно, как раньше не почувствовал. Наверное, слишком погрузился в себя. От жены неприятно веяло холодом. Именно так а р е н часто ощущал страх. «Что случилось?» Она быстро подошла ближе, глядя то на него, то на Агату. «Что с нашей девочкой?» «Сядь». Император усадил Викторию на свое место, а сам встал. «Я сейчас все тебе расскажу». Очень коротко и быстро а р о н поведал жене о случившемся и, как только замолчал, услышал вполне ожидаемое «Это София». Виктория полыхала яростной ненавистью, и это настолько давило, что император, поморщившись, поставил щит. «Не говори ерунду, Вик». «Ты ее выгораживаешь, потому что она твоя любовница», — выпалила жена обвиняющая, и краем глаза а р е н заметил, что т а д ы у ж отключавший в этот момент капельницу, чуть вздрогнул. «Она, очевидно, виновата». Император сделал вдох, пытаясь унять раздражение. «Вик, давай в том, кто виноват, а кто нет, будет разбираться Гектор. Это его работа». «Пока он будет разбираться, эта дрянь отравит наших детей!» — взвизгнула Виктория. «Наверное, она сделала это слишком громко». Агата вдруг застонала и завозилась. т а д е у ж тут же бросился к столику, схватил какую-то бутылочку и вернулся обратно к постели, отвинтил крышку и поднес флакон к носу наследницы. ы м м замончала Агата, отворачиваясь открыла глаза. Они слезились. «Поговорите с ней», — сказал т а д е у ж негромко, делая шаг назад. «Так она быстрее придет в себя». «Девочка моя хорошая», — тут же запричитала Виктория, склоняясь над дочерью. «Миленькая моя, любимая, маленькая, ты слышишь меня, моя радость?» «Ма...» — Агата вздохнула бледнее. «Тошнит». «Это нормально», — произнес т а д е у ж быстро. «Интоксикация еще не прошла до конца». Ее высочество будет периодически тошнить несколько дней. «Инта», — попыталась повторить девочка, но быстро замолчала, огляделась и, чуть нахмурившись, спросила, «А где Алекс и Софи?» Эмпатический щит Арына задрожал, жена вновь разозлилась. «Алекс скоро придет», — ответил император л а с к о в о и, сев на корточке, коснулся губами лба дочери. и Софи. «Софи, ты больше не увидишь!» — перебила его Виктория. «Забудь ее!» «Почему?» — удивилась Агата, и глаза ее наполнились слезами. И тут Арен сделал то, что раньше считал недопустимым в семейной жизни. Он поставил на жену печать молчания. Виктория открыла рот, попыталась что-то сказать, но до них не донеслось ни звука. Твоя мама сердится на Софию, Агата, вот и говорит так. Не волнуйся, конечно, ты увидишь свою Ань-Ян и скоро. Сердится? Агата шмыгнула носом. Но за что? Ты отравилась конфетой, моя радость, а конфеты подарила София. Но она же не виновата, да, пап? Софи такая хорошая, добрая, мы с Алексом ее очень любим, не надо ее увольнять. Виктория впилась ногтями в руку а р о н а пытаясь заставить его снять печать, но он только головой покачал. Не буду. Сейчас, моя радость, я схожу за Алексом, а ты пока побудь с Аэлом Родери, с кровати не вставай. Да, пап. Император поднялся с корточек и, аккуратно взяв под локоть Викторию, тоже потянул ее к выходу. Жена смотрела на него почти с ненавистью, явно полыхая от гнева. а р о н вышел, закрыл д в е р и, не снимая с супруги печать, очень тихо сказал «Вик, я предупреждаю, не надо нервировать ни Агату, ни меня. Если ты еще что-то скажешь при детях и Софии, ее вине или увольнении, эта печать останется на твоих губах надолго». ты поняла Виктория покраснела от недовольства, даже белки глаз словно порозовели, но все же кивнула. «Тогда я сейчас сниму ее, но если я услышу то, что меня не устроит, печать немедленно вернется на место, а ты отправишься в свою комнату на пару дней». «Я тебе не маленькая девочка, а р о н прошипела освобожденная Виктория, — «чтобы запирать меня в комнате». «Если ты не маленькая девочка, тогда не веди себя как ребенок. Я уже сказал, что с виной Софии будет разбираться Гектор, и не надо в это вмешиваться, тем более огорчать детей». Виктория, хмурясь, открыла рот, и тут из двери раздался скрипучий хриплый голос Дайда. «Ваше Величество, я могу опросить охранника Яньян?» -Ян? «Можешь», — сказал Арен, бросив быстрый взгляд на дознавателя, а затем вновь посмотрел на разозленную жену. «Иди к а г а т и Вик, а я сейчас приведу Александра». Она молча вернулась в спальню, а император, кивнув Гектору, шагнул в камин. «У Софии давно не было таких сложных дней». Несколько часов она провела в салоне, сначала кормила Александра, затем отвлекала его. Мальчик периодически начинал плакать, звать родителей и Агату и София, развлекала наследника как могла. Ей очень помогал Дэйв, охранник. Он тоже разговаривал с Алексом, рассказывал ему разные истории, но время шло, и с каждой прошедшей минутой ее тревога нарастала, да и охранник мрачнел, косясь на безжизненный браслет связи. «Что с Агатой? Она ведь жива?» Где император? О том, что г л а в н ы е п о д о з р е в а е м ы е для следствия наверняка окажется она сама, София старалась не думать. Она это прекрасно понимала. Яд был в конфете, а конфеты подарила Ань-Ян. з а щ и т н и ц ы как в конфетах ее мамы мог оказаться яд? И зачем вообще пытаться отравить Агату? Она ведь просто маленькая девочка. Кому это нужно, убивать детей? София не могла представить, как можно кого-то убить, а уж тем более ребенка. И у нее по коже бежали мурашки, когда она вспоминала Агату с откушенной конфетой в руке. Она ведь всегда засовывает всю конфету в рот, сразу. Почему сегодня Агата решила откусить маленький кусочек? Непонятно. И когда огонь в камине вспыхнул, а затем в салон зашел император, София сама чуть не бросилась ему на шею, как Александр. «Па-па!» «Тихо, Алекс!» «Тихо, задушишь!» Он улыбнулся и, чуть посветлев лицом, погладил сына по голове. «Сейчас мы с тобой пойдем к Агате». «К Агате? Ула!» Мальчик запрыгал на руках его величества, завертелся, а София почувствовала, что сейчас заплачет от облегчения. «Жива! Агата жива!» «Дэйв!» Император посмотрел на охранника. ты пока выйди в коридор, а с Софией поговорит Гектор Дайт. Потом он позовет тебя. После оба возвращаетесь в детскую». «Да, в а ш Величество», — сказали хором охранника София, и император, мазнув по девушке взглядом, вновь шагнул в камин, но теперь уже с Александром на руках. «Наверное, он думает, что это я виновата». София тихо вздохнула и вдруг услышала, — Вряд ли его величество подозревает вас, Айла Тали, — сказал охранник уже на полбутик двери. Это было бы странно. — Почему? Конфеты ведь подарила я? — Вот именно, — хмыкнул мужчина и вышел из комнаты. И только София опустилась на диван, как дверь вновь открылась, и в помещение быстрым шагом вошел главный дознаватель. Сидящий Софии он показался еще более худым и длинным, и эта зеленая форма, Она ему совершенно не шла, отбрасывала зеленую тень на бледное лицо, из-за чего казалось, будто мужчину постоянно подташнивает. «Так, Айла Тали...» Дайт опустился на диван, вытянул длинные ноги. Абсолютно неприлично, но кто она такая, чтобы он соблюдал приличие? Однако дознаватель удивил, добавив... «Прошу меня и з в и н и т е я уже набегался, пятки болят, да и колени, если честно, тоже». «Есть хорошая мазь от усталости для коленных суставов», — сказала София, поневоле посочувствовав дознавателю. «Выглядел он действительно не очень. Называется Доут. Моя мама пользуется». «Да?» — Дейт посмотрел на Софию совершенно прозрачными глазами. «Удивительно, как человек вообще может быть настолько бесцветным». И ей казалось, что он видит ее насквозь. «А почему эта мазь так называется? Вы знаете а й л а т а л и «Нет». «Но, скорее всего, по наименованию какого-нибудь действующего вещества обычно так дают название лекарствам». «Дуотоксин», — подсказал ей Дайт. «Вот действующее вещество этой мази. Помните, как оно действует?» София нахмурилась. «Странные какие-то он вопросы задает. Причем тут дуотоксин?» «Нет». могу предположить, что это обезболивающее». «Почти», — дознаватель усмехнулся. «Хорошо, айлатали. Теперь...» «Подождите», — она вдруг догадалась. «Агату отравили дуотоксином?» д а й д промолчал, только чуть наклонил голову, словно соглашаясь. «Вряд ли в мазе содержится достаточное количество этого вещества», — пробормотала София. Там, скорее всего, очень маленькая доза, и для того, чтобы кого-то отравить, нужно выделить его из содержимого нескольких тюбиков, примерно из ста. София у д и в л е н н о вытаращилась на дознавателя. "Нет, это какие-то глупости. Наверняка есть более эффективные способы найти этот дотоксин, чем добывать из мази". "Наверняка?" кивнул Дайт, как ей показалось насмешливо. "Да и зачем добывать, если можно просто купить и пронести?" — Нельзя. На входе о б н а р у ж и т Всех слуг досматривают. — А не слуг. София растерялась. Я... не знаю. — Удивительно, но раньше она не задумывалась о том, досматривают ли, допустим, приходящих на совещание к императору советников, а других Альга, принцессу Анну, Анастасию, его высочество Адриана. — Не знаю. — Ясное дело, не знаете. И как этот яд попал внутрь одной из ваших конфет, вы тоже не знаете. София чуть рассердилась. Насмешливый тон дознавателя ей совсем не нравился. — Не знаю, но могу предположить. — Да? — Дайт откинулся на спинку дивана. — Давайте, предполагайте. Софии захотелось в него чем-нибудь запустить, и почему он так странно ведет допрос? В тех детективах, которые она читала, все описывалось как-то иначе. Вариант, что яд был в конфете изначально, я отметаю. Не потому, что я уверена в себе и маме, а потому, что меня досматривали. «Среди охраны есть предатель, который с вами в сговоре», — сказал Дайд лениво, и София поперхнулась воздухом. «Доложил, что в конфетах ничего нет?» А на самом деле было. «Но зачем? Зачем мне это?» «Это уже другой вопрос. К нему мы вернемся позже. Продолжайте свои предположения, София». «Продолжать?» «Именно. Первый вариант яд в конфете был изначально, вы рассмотрели. Что дальше?» София вздохнула, пытаясь успокоиться. «Может, этого он и добивается? Выводит ее из себя?» Второй вариант — яд попал в конфету уже во дворце. Здесь тоже, возможно, два варианта. Либо его закачали при помощи шприца в одну из моих конфет, либо пришли и подменили конфету. И откуда же в таком случае взяли копию? София замешкалась. Говорить очень не хотелось, но... Он ведь все уже и так знает. Почему-то, глядя на д е д а она в этом ни капли не сомневалась. «Можно было изготовить, но это сложно. Надо иметь такую же форму для конфет, а у мамы она необычная. Я принесла во дворец не одну коробку, а в общей сложности четыре. Третья у меня в комнате, четвертая у принцессы Анастасии. Можно было взять, как вы сказали, копию оттуда, либо из моей коробки, либо из коробки ее высочества». «Неплохо, Айла Тали», — кивнул Дайд. «Кстати, а вы помните, сколько всего конфет осталось в вашей коробке? Сколько вы съели?» София на секунду задумалась. «Нет». «Ясно. А теперь давайте представим, что виновник у нас вы. Зачем вы это сделали? Только чур без не знаю. Вы пытаетесь придумать причину». «Вы издеваетесь?» Поинтересовалась София устала. «Какая у меня может быть причина травить маленькую девочку, мою подопечную?» Я не имею ни малейшего... Деньги, например. Какие еще деньги? Вот именно еще. Император уже выдал вам зарплату за полгода, а заказчик преступления выдал вторую половину долга отца. Вам ведь надо выплатить его и сохранить дом и магазин? Вы получили деньги за отравление конфетами. я т вам дал, допустим, заказчик. Вашей обязанностью было только начинить конфету, а затем... «Айлдайт!» — прервала его София, взмутившись так искренне, что ей показалось, у нее сейчас пар из носа и ушей пойдет, как из чайника. «Тогда почему я все еще здесь? Я должна была убежать из дворца, как только подменила конфету, оставить матери деньги и перенестись как можно дальше из столицы, лучше в другую страну, а я сижу здесь и беседую с вами». Софии показалось, что губы дознавателя чуть дрогнули. «Вам не нравится со мной беседовать, Айла Тали?» «А кому-то из допрашиваемых нравилось с вами беседовать?» д а й д фыркнул. «В этом и весь ужас, Айла Тали. Вы свободны. Допрос окончен. Скажите охраннику, что он может заходить, а сами идите в детскую». «То есть я не арестована?» Дознаватель покачал головой. «Нет». «И все». «Но вы ведь думаете, что это я?» Дайт поднял брови, когда я это говорил.